Досталось и Усову, но он только отшучился. «Действуйте, Клавдия Федоровна, действуйте! Время тоже на нас немало сработало». Сегодня она нарочно позвала их в село, чтобы они без помех могли поговорить друг с другом. Кроме того, ей хотелось познакомиться с родителями Галины. Виктор Усов согласился побывать в селе, потому что ему нужно было кое-что разузнать об одном недавно появившемся здесь человеке. Прежде чем зайти к Седлецким, они прошлись по селу из конца в конец. Глава 5 «Что за человека высмотрела Франчишка?» спросила Стася после исчезновения соседки. «Может, она брешет?» «Может, и брешет». Уклончиво ответила Олесь и поспешно вышел из комнаты. В саду Седлецких было много вишневых деревьев, начавших уже ронять на траву пожелтевшие листья. В самом конце сада находилась беседка, обвитая хмелем. Раздвинув куст сирени, Олесь, согнувшись, полез в беседку. Увидев сидевшего за круглым столиком вчерашнего контрабандиста, Он так растерялся, что даже позабыл поприветствовать быстро вскочившего гостя. «Не ожидали, пан Седлецкий?» — проговорил гость. Острые разномастные глаза его смотрели на Леся сквозь круглые роговые очки, неуклюже сидевшие на сухом хрящеватом носу. «Вчера этих очков на незнакомца Олесь не видел». Он еще больше смутился. «Удивлен немножко. Это сущая правда», — пробормотал Олесь. И присел напротив. Он не только был не рад пришельцу, но чувствовал себя так, словно его самого, как карася посадили в пруд пана Гурского к матерам столетнего возраста щукам. «Не удивляйтесь, пан Седлецкий». Негромко проговорил гость в виде замешательства хозяина. Я считал себя обязанным навестить оторванного от своей отчизны земляка именно сегодня. Благодарю вас, пан, но мы со своим братом Янушем здесь родились и выросли. Вы мне не дали договорить, пан Седлецкий. Я имею в виду всю нашу многострадальную Польшу, о которой... «Должен болеть душой сейчас всякий честный поляк!» «Это вы тоже верно сказали», — подтвердила лесь. «Вы, как мне известно, чистокровный поляк и свой человек, поэтому будем говорить откровенно. Я шел к вам, но в вашем доме оказались посторонние люди, и я вынужден был пройти в сад». «Да, я вас понимаю». «Но в село, кажется, пришли пограничники, пан... пан... простите, не знаю вашего имени», — быстро заговорила Олесь. Он чувствовал себя неловко, да и неприятен был этот бесцеремонный, с напористым взглядом человек в длинном сером макентоше и в легкой фетровой шляпе. «Сукальский. Вы же знаете, что я приехал к своему родственнику, к Синзу Сукальскому». Меня не интересуют дела советских пограничников. Я прибыл навестить моего родственника и зарегистрировался в милиции. Я свободный служитель всемогущего Господа Бога и Речи Посполитой. Мое искреннее желание, подкрепленное свыше моими святыми наставниками и его преосвященством Папы Римским, помочь каждому католику, на которого обрушилось тяжелое бедствие мне стало известно и ваше большое несчастье. «Пока мистплан Сукальский в моем доме не было большого несчастья», осторожно возразила лесь начиная догадываться, к чему клонит этот человек. «А разве приход новой власти, которая попирает религию и свободную торговлю, это не несчастье, пан Седлецкий?» «Когда не было советов, разве ваша пани Стася» не покупала дешевых заграничных товаров, разве не было возможности заниматься коммерцией? Ведь она, кажется, привозила из Кракова дамские чулки, шелк, обувь,